Со своего места мне было видно, как на раскрытой перед ним схеме станции капитан Мартин пометил зону главного калибра как первоочередную цель и отправил соответствующую команду своим артиллерийским расчетам. «Шарп, скорее всего, блефует», — подумал я. «Хватит ли у спектрума энергии, чтобы одновременно стрелять из своей главной пушки и поддерживать энергетические щиты? Даже если один реактор работает на полную мощность, долго в таком режиме им не продержаться». Мы прилетели сюда не для того, чтобы воевать, сказал Рейнер. Понимаю, сказал Шарп. Именно поэтому вы явились на Супердредноуте. Космос небезопасен, сказал Рейнер. За пределы империи летают только военные корабли. Таковы правила. И чего вы хотите? Скажите, в чем вы нуждаетесь, и мы окажем вам посильную помощь, сказал Рейнер. Потом мы свяжемся с марсианским правительством и сообщим его о вашем существовании. Если бы это их заботило, они бы сами сюда прилетели. Они вернулись в космос позже, чем мы, сказал Реннер. Как вы намерены поступить, майор Шарп? Я дам вам знать, сказал он и отключился. Реннер связался с командиром штурмового отряда и коротко обрисовал ему ситуацию, велев поторапливаться. «Мы нашли работающий реактор», — сказал капитан Мартин, внося очередные коррективы в огневую схему. «Одна торпеда, и они останутся без энергии». «Там могут быть тысячи людей», — заметил Рейнер. «Я не хотел бы убивать их всех только потому, что нам потребовались древние архивы, о которых они даже не знают. Тем более, что самих архивов мы пока не нашли». «Но мы подвергаем опасности наш корабль, сэр». «Со всем моим уважением, но...» «Мы подождем до следующего сеанса связи», — сказал Рейнер. «А если вместо этого они откроют огонь?» «Тогда мы их уничтожим». «Но...» «Мы сглупили, капитан», — сказал Рейнер. «Мы безрассудно полезли внутрь, не проведя предварительной разведки. Я не хочу, чтобы за нашу ошибку заплатили эти люди». «Но вероятность того, что на базе осталась жизнь, была ничтожно мала». «Тем не менее, ею не стоило пренебрегать», — сказал Рейнер. «Почему они до сих пор не обнаружили наш десант?» — спросил я. «Возможно, они контролируют не всю базу», — сказал Реннер. «Те отсеки, через которые двигалась наша группа, выглядели заброшенными». «Надо было выйти с ними на связь до того, как мы отправили катер», — сказал капитан Мартин. «Нет», — сказал Рейнер. «Я сомневаюсь, что они пошли бы нам навстречу и позволили вести поиски, так что мы только бы предупредили их о своем вторжении. Следовало или воздержаться от операции вообще, или действовать так, как сейчас». Адмирал устало потер подбородок. «Если здесь что-то произойдет, наверняка он будет винить в этом себя». «Мы на месте», сообщил командир штурмового отряда. «Казарма пуста. Мы вскрыли арсенал. Похоже, что его основательно почистили до нас». «Сам арсенал нам и не нужен», – вмешался Риттер. «Тут есть тайный проход, и, судя по состоянию стенных панелей, до него никто так и не добрался». «Работайте», – сказал Рейнер. Похоже, что паранойя была профессиональным заболеванием не только отдельных сотрудников СБА, но и всего ведомства в целом. Ребятам было мало хранить резервные архивы на самом защищенном объекте в дальнем космосе, Им даже оказалось мало хранить их в арсенале, куда имел доступ только ограниченный круг лиц. Они еще и тайник устроили. Поговорка «Подальше положишь, поближе возьмешь», воплощенная СБшниками на практике, и как практика показала, что они были правы. Какие дальновидные парни. «Здесь мои коды не работают», — сообщил Риттер. «Видимо, надо взрывать». «Действуйте», – сказал Рейнер, – «а потом со всей скоростью на катер». «Направленный взрыв создает больше разрушений, чем шума, а станция очень большая», – напомнил я себе. «Если их не засекли до сих пор, возможно, их и дальше не обнаружат». «Зафиксирован пуск торпеды», – сообщил капитан Мартин. «Мы ведем ее. Ожидаемое время подлета – минута 30. «Не похоже на серьезную угрозу», – сказал Рейнер. «Скорее они решили показать нам зубы. Они не отвечают на наши попытки с ними связаться». «Еще ответят», — сказал Реннер. «Торпеда уничтожена заградительным огнем», — бесстрастно доложил капитан. «Майор Шарп снова на связи». «Что это значило, майор?» — поинтересовался Реннер. «Я думал, мы играем честно». «Да, я тоже так думал», — сказал Шарп. «Но наши датчики фиксируют активность в нежилых помещениях, и мне только что доложили, что наш патруль был обстрелян. Сколько человек вы высадили?» «Это всего лишь разведгруппа», — сказал Рейнер. «Я уже отозвал их». «Теперь я буду решать, когда они смогут вернуться на ваш корабль», — сказал Шарп. «Как это вы себе представляете, майор? Вам не удастся их захватить». «А мне и не надо их захватывать», — сказал Шарп. «Мы обнаружили их транспорт. Если мои люди не смогут беспрепятственно вернуться на корабль, я буду вынужден открыть огонь», — сказал Рейнер. «Вы хотите крови?» «Я хочу понять, что происходит», — сказал Шарп. «У вас есть собственный транспорт? Прилетайте сюда, поговорим». «Хотите захватить заложников?» «Майор, посмотрите в глаза реальности. Вся ваша станция у меня в заложниках, а мои люди...» Только ждут приказа открыть огонь. У меня новый супердредноут против вашей рухляди. Как вы думаете, кто останется в живых после того, как закончится стрельба? И что вы предлагаете? Разойдемся мирно. Вы пропустите моих людей к катеру и составите список того, что вам нужно. И я пришлю вам это следующим транспортом. Я хочу знать, что ваши люди искали на станции. Ничего они не искали, устало сказал Реннер.